Глава пятая Из леса, куда уходила дорога на Кисловку, вынырнула двухцветная Элька Плетнева. Пикап довольно шустро подъехал к сторожке объехав мой соболь по широкой дуге. Кнут приехал один. Может, в машине еще кто-то есть, но вряд ли. Как мне сейчас быть с Плетневым? С одной стороны, я понимаю, что сейчас произошло. Проверка на вшивость, как сказал Леха. Это та самая проверка, которая подвергал кнут всех пришлых, об этом меня предупреждал Берегов. Так что тут все объяснимо и понятно. Но поскольку я должен изображать неосведомленность происходящим, то самая естественная моей реакцией на произошедшие события – это праведный гнев, возмущение и требование контрибуций Короче, буду материть кнута, орать на него, грозить всякими карами и требовать возмещения морального ущерба потому что если вести себя иначе, то у Плетнева могут закрасться сомнения касаемо меня. А оно мне надо? Как только машина Кнута остановилась перед сторожкой, я тут же вызвал его по рации. — Кнут, слышишь меня? — Да. В голосе Плетнева сквозанули удивленной нотки. — Глеб, ты что ли? — Он самый. Глуши мотор, ключи в карман и вылазь наружу с поднятыми вверх руками. Задние двери Эльки открой нараспашку. «Даю пять секунд, не уложишься, получишь предупредительную пулю в моторный отсек, а следом полетит граната. Время пошло». Кнут довольно поспешно выбрался из кабины пикапа, распахнул задние двери, вскинул руки вверх, бросил мимо взгляд на сторожку и торчащий из оконного проема туловище. Потом медленно опустил руку с зажатой в ней рацией. «Глеб!» — вызвал меня по рации Кнут. «Макарыч жив? Кто такой?» Тот, чья задница торчит из оконного проема. Жив, но у него руки туго связаны, а он жаловался на варикоз. Так что нам надо поскорее с тобой решить вопрос, а то затянем, и Макарычу твоему придется кисти рук отрезать. лёха жив? Жив, оба живы, даже не ранены. Я их всего лишь связал. Хватит болтать. Рацию оставь на крыше пикапа, а сам иди к лесу, я тебя на опушке встречу и ствола с кобуры вытащи, оставь пестик пикапе. — произнес я, переводя рацию в режим сканирования радиоэфира. Кнут не стал выёзживаться и сделал всё, как я велел. Оставил рацию и пистолет на крыше пикапа. Перед тем, как направиться в мою сторону, он повернулся к сторожке и крикнул. «Мужики, держитесь! Сейчас я быстро всё порешаю!» «Ого! А Кнут, оказывается, не такой же жестокий и беспринципный человек, каким его рисуют окружающие. Гляди, как о своих подчинённых заботится!» Морально подкупает, когда видишь, как командир заботливо печется своих подчиненных. Шел к лесу Плетнев уверенным быстрым шагом. Было видно, что он совершенно спокоен уверен в себе. Я оставил сумку с оружием под стволом толстенной сосны, у которой была обугленная крона, и разлохмаченный ствол на вершине, скорее всего, из-за удара молнии. Вышел навстречу к Илье, держа автомат в руках. «Дальше не иди, там стой, так поговорим». — крикнул я, когда между нами была дистанция двадцать метров. — Боишься? — широко улыбнулся Кнут. — Опасаюсь, — кивнул я. — Ничего не боятся только идиоты и покойники. — Что тут произошло? — включил дурака Кнут. — А то ты сам не знаешь. Сам же всю эту канитель заварил. Леха мне рассказал про проверку на вшивость. Накуя это тебе надо было, Кнут? — Не я такой, жизнь такая, — развел руками Плетнек. Объект у нас стратегический, вот и должны проверять всякого, кто к нам приезжает. гнот что ты гонишь? Я к тебе в друзья не набивался. Это ты предложил мне работать на тебя. Ты. Я думаю, что ты специально меня сюда заманил, чтобы убить и завладеть всем моим имуществом. А если это так, то по справедливости, по понятиям, по совести и по закону мне тебя сейчас надо пристрелить, потом убить твоих людей, сжечь здесь на хрен и укатить обратно в Новую Москву. Согласен? Я поднял ствол автомата и направил его на Плетнева. Я тебя специально к лесу подманил. Пристрелю тебя, в лесу тело спрячу, а все подумают, что это ты убил мужиков в сторожке. Стрелять-то я их буду из твоего пистолета. Умно, — хмыкнул Кнут. Может, договоримся миром? А смысл? — пожал я плечами. Оставишь тебя живым, а потом шарахаешься от каждого куста? Давай, шагай к лесу. Мотнул я стволом автомата в сторону леса. Кнут дернулся всем телом, видимо, хотел кинуться на меня, но ствол автомата смотрел прямо на него, мой указательный палец скользнул к спусковому крючку. Это движение Плетнев заметил и остановился. Расстояние между нами было слишком большим для рывка. Я бы за те секунды, которые бы понадобились кнуту проскочить 20 метров, успел бы в него разрядить целиком магазин своего автомата. не дури строго произнес я. Илья как-то весь сник. Видимо, только сейчас до него дошло, что ему осталось жить всего пару минут. Я его переиграл. Он думал, что поставил капкан на хищника, но так сложилось, что сам же в этот капкан и угодил. Я думал, что ты засланный казачок, медленно шагая к лесу, произнес плетнёк. Вокруг плотины и нашего посёлка в последнее время сгущаются тучи. Скоро будет война. Я точно знаю, что бандосы в гуляй-поле Получили заказ на штурм и захват нашей плотины. — Гонишь? — отрезал я. — Это ты ко мне подошел, а не я. Твой человек с рынка нас свел. Это ты предложил мне работать на тебя. Это ты предложил помочь мне с заменой лобового стекла. Это ты предложил распить коньяк. Я к тебе, друзья, не напрашивался. — Да я все понимаю, — раздраженно мотнул головой кнут. — Но ты меня тоже пойми, что тот пацанчик на авторынке, он у меня первый в подозреваемых. У нас тут в последнее время все через жопу. Я уж на всех подряд думаю. А тут еще стопроцентная инфа пришла, что в Гуляй-Поле нанимают команду для захвата нашей плотины и поселка при ней. Вот я и подумал, что тебя ко мне специально подвели, ну и прикинул, что надо тебя заманить к нам в гости, а уж тут расколоть на признанку. А если бы я не раскололся, потому что никакого отношения к вашим тут игрищам не имею? Я в вашем мире чуть больше месяца, а когда мы с тобой впервые встретились, то вообще границу между мирами пересек всего неделю до этого. Поэтому элементарно никак не мог быть заслым казачком. А вы мне тут в процессе допроса все кости переломали бы». «Ну, кости не переломали бы, есть другие методы», — скривился Кнут. «Если бы выяснил что ты не засланный казачок, то извинились бы перед тобой, насыпали золотишко в виде моральной компенсации. Сколько?» — перебил я кнута. — Что сколько? — Золото бы сколько насыпали. — Ну, не знаю, — пожал плечами кнут. — А сколько тебе хочется? — Давай килограмм крупы, я скидываю весь твой товар прямо здесь, и мы расходимся, как море корабли, — предложил я. — И ты божишься перед своими подчиненными, что не имеешь ко мне никаких претензий. — Килограмм много, — тут же начал торговаться кнут. — Это, считай, больше миллиона. — Ни хрена не больше, — ты учти стоимость товара, который я тебе привез. Грубо говоря, ты только около пятисот тысяч переплатишь, а это немного за жизни трех человек, включая твою, парировал я. А если не согласен, то пулю тебе в затылок, тем двоим в сторожке тоже по пуле в лоб, выгребу все цены и укачу себе, равнодушно произнес я. Лады, договорились, тяжело выдохнул кнут. Ну тогда катись обратно в поселок, Жду тебя через час с одним килограммом золота. Махнул я стволом автомата в сторону зеленого пикапа. Только давай без самодеятельности. Учти, что с тем арсеналом, который есть у меня, я положу много твоих людей. Уж те двое, что в сторожке, точно погибнут первыми. Понял я, что ты у нас крутыш, каких свет не видывал, сквозь зубы процедил Илья. Все пройдет гладко, только ты, Макарыч, отпусти, у него и правда проблемы со здоровьем какой-то несвойственной доселе манере произнес Кнут. — Он что тебе, родственник? Дядька? — лаконично ответил Плетнёк. — Ушлый он у тебя. такой тут представление устроил, притворяясь раненым, что Люба дорого посмотреть, настоящий артист. — Он такой, — улыбнулся Кнут. — прошлом боевой офицер, воевал в Афгане, потом, правда, рэкетом занимался. Капец вы тут устроили семейный подряд. Макарыч твой дядька, Лёха его пасынок. У нас всякий словка такая. За последние пять лет все тут переженились и перероднились друг с другом. Давно стали одной семьей. Кстати, вспомнил я утренние поиски нужного съезда. Я пока искал дорогу к вам, то видел два съезда с основной трассы, которые хорошенько раскатаны гусеничной техникой. Военной, между прочим, техникой. Я срочку на БМП-2 откатал. Так что понимаю, о чем говорю. А этой ночью, точнее 22.00, Мимо Плюхова прошла военная колонна, несколько десятков грузовиков, пары БМП и столько же БТРов. — Что? Кнут резко остановился и повернулся ко мне, ошарашенно выпучив глаза. — Что ты сказал? — Колонна военной техники? — Врешь. — Нахрен не врать, — скривился я. — Не веришь? Вон у меня на регистраторе есть запись, как я заезжал в один из поворотов, проехал пару километров по раздолбанной колее. — Давай, показывай скорее. — поспешно поторопил меня кнут Ага, сейчас! — остудил я пыл Плетнева. — Нашел дурака. Я между нами сокращать дистанцию не буду. — Глеб, я сейчас не шучу и не хочу на тебя накинуться. Это очень серьезно. У меня есть надежный человечек, Плюхова. Я час назад с ним разговаривал. Он мне ни про какую военную колонну не говорил. — Если правда, что ты видел свежие следы техники то мне надо самому посмотреть, о каком съезде с трассы ты говоришь. Было видно, что Кнут чертовски беспокоен моими словами. — Не спеши, держи дистанцию, — остановил я Плетнева. — Не надо из меня тут дурака делать. Твой дядька уже изображал из себя смертельно раненого, катаясь по земле. — Да блин, Глеб, говорю же тебе, дело серьезное. Не до шуток. Я тебе два-три килограмма золота насыплю. Только покажи мне это видео, — вскрикнул Кнут. — Я понял, понял, — ускорил я шаг. — Давай тогда бегом, но учти, что ты у меня на прицеле. Кнут ускорил шаг, а потом и вовсе перешел на легкий бег. Я от него не отставал. Было видно, что Плетнев серьезно беспокоен моим рассказом про странные следы от гусеничной техники. Когда мы одолели большую часть пути и до Соболи оставалось меньше ста метров, Плетнев резко остановился и уставился в сторону дороги, по которой я недавно приехал. Грунтовка выныривала из леса, шла по открытой местности порядка километра и упиралась шлагбаум. На этой дороге показалась колонна техники. Первым двигался БТР-80 с десантом на броне, следом БМП-2. А за ними шли грузовики. Сколько было грузовиков, и кто двигался за ними следом, было не видно. «Сука!» — заревел Кнут. «Твою ж мать! Не успели! Не успели! Глеб, бегом в сторожку!» освобождай мужиков и гони на своем соболе в кисловку поднимай народ а я их задержу у нас тут был гранатомет и крупнокалиберный пулемет не выйдет огорошил я плетнева гранатомет в лесу я его забрал а крупняк я капотом машины долбанул поэтому не факт что он в рабочем состоянии греёбаный твой экибастов заорал на меня илья какого хрена так получилось а не хрен было мне проверки на вшивость устраивать выкрикнул я в ответ. «Не бзди, пехота, прорвемся!» весело процедил я, протягивая свой автомат к ноту. «Держи автомат!» Когда Илья взял АКМ-103, я следом протянул отцепленные подсумки с запасными магазинами. «Дуй к сторожке, освобождая Макарыча и Леху. Пусть они укатывают отсюда на твоем пикапе и Соболе. Только чур недалеко. Держи ключи от Соболя». Я протянул ключи с брелком сигнализации. Сам раздупляй ДШКМ или возьми в сторожке ПКМ. Я в лес. Там у меня ваш гранатомет и еще и снайперская винтовка. ударив в бортбэхе, а ты из пулемета причешешь БТР, собьешь десант. Противник увидит, что от сторожки уезжают обе машины. Подумает, что охрана зассала и дала дёру. Соответственно, на нашей стороне будет фактор внезапности. Я дуну из РПГ первым, потом ты гасишь из пулемета, а я уже прицельно бью из винтовки. — На одном месте не стой, постоянно двигайся. — Прорвемся. — Удачи! — хлопнул я по плечу кнута и стремительно рванул в лес. — Связь будем держать на том же канале! — крикнул мне в спину Плетнев. — Даже не думай выходить в эфир до начала контакта! — предостерег я Илью. Они 100 — Они сто процентов слушают эфир. Рванул в сторону леса. — Как ни крути, но придется вписаться за кнута и его кисловку. И дело тут не в благородстве, а в трезвом расчете. Выйти с поднятыми руками навстречу вражеской колонне, быть гарантированно, быть убитым. Никто не сохранит мне жизнь. Пристрелит нафиг, загребут себе мой соболь, набитый добром, да покатит себе дальше на захват плотины землина. Мой мозг работал четко и расчетливо. Я не просто бежал к лесу, а фиксировал на бегу параметры погоды и условия местности. Так, ветра практически нет, воздух более-менее прогрелся. Далеко не каждый стрелок — снайпер, но каждый снайпер, безусловно, стрелок. Я снайпером не был, но стрелял хорошо. На дистанции до 700 метров уверенно работал по ростовой мишени номер 8 из СВД. Опыт был. А расстояние от кромки леса до сторожки и шлагбаума вообще плевое — 300-350 метров. Но по факту хорошо бы остановить колонну в поле и не дать подойти близко. Добежал до леса, нашел сосну, под которой оставил сумку с оружием, подхватил ее, закинул на плечо РШГ-2 и побежал через лес к опушке, которая выходила на ту сторону, откуда приближалась вражеская колонна. Добежал, выбрал себе запасную позицию, где оставил сумку с дробовиком, патронами и трофейными ручными гранатами. При себе у меня только свдс ВДС, шесть полных магазинов к ней, разовый гранатомет, пистолет и нож. Сперва ударя из гранатомета, влагом не достался не противотанковый РПГ, а его аналог, у которого поражение достигается не кумулятивной струей, а объемным взрывом. Первая Чеченская война показала, что армии срочно необходимо реактивное оружие с новыми боевыми возможностями. При этом надо было соблюсти два обязательных условия. Оно должно быть максимально недорогим, потому что государство никогда нет денег на армию, обладать максимально возможным могуществом, гарантирующим поражение живой силы, уничтожение укрытий и техники с легким бронированием. Так появилась на свет РШГ, она же реактивно-штурмовая граната. РШГ-2 максимально унифицированная с РПГ-26 по пусковому устройству и ракетному двигателю. Основные различия между ними это термобарическое БЧ, ракеты РШГ-2, предназначен для борьбы с легко бронированной техникой, укреплениями и пехотой противника. В связи с его калибром в 73 мм, для РШГ-2 пришлось разрабатывать принципиально новый БЧ термобарического типа, адаптированную к выстрелу ТГБ-7В. Меньший калибр новой гранаты повлек необходимость целого ряда конструктивных отличий от прототипа. Эффективная дальность стрельбы РШГ-2 В результате составило 250 метров, предельное – 350 метров. Новый БЧ одновременно реализует высокое фугасное, кумулятивное, зажигательное и осколочное действие. Подобные конструкции не имеют аналогов в мире по настоящее время. Граната РШГ на испытаниях отлично справилась с поставленными задачами по уничтожению легко бронированной техники и небольших по толщине кирпичных и бетонных стен. Теперь стрелку не обязательно было попадать в оконный проем, детонирующий после распыления топливной смесь создавала объемный взрыв, гарантированно поражая живую силу в укрытии и технике. После выстрела из гранатомета сменю позицию и перейду на винтовку. Ну а дальше как пойдет. Разложив СВД, зафиксировав приклад, снарядил магазином, уложил винтовку на ветку какого-то лысого по сезону, Лиственного дерева принялся рассматривать в оптический прицел приближающуюся вражескую колонну, меньше километра. Спрятался в зарослях лысого подлеска, отдышался, приводя дыхание в нормальный спокойный режим. Мозг, чтобы настроиться на нужный лад, принялся фиксировать необходимые для точной стрельбы параметры. Невооруженному глазу может показаться, что оптический прицел на винтовке параллелен стволу. На самом деле это не так. Ось ствола и оптическая ось прицела образует угол, который называется углом прицеливания. И траектория пули, разумеется, не прямая, да и цель находится не всегда на одном уровне с винтовкой. Зачастую приходится стрелять со значительными углами возвышения или склонения. При полете на пулю действуют силы тяжести и различные аэродинамические силы, которые нужно учитывать при прицеливании. Правильное определение дистанции исключительно важно для точной стрельбы. Для этого существует множество методик от использования лазерного дальномера или сравнения прицельной сетки с известными размерами предметов до основных примет типа движения рук и ног человека различимо с 500-600 метров. Чем больше дистанции стрельбы, тем больше ошибков в определении расстояния будет влиять на конечный результат, возможность поражения цели сопротивление воздуха тормозит летящую пулю, и это необходимо учитывать при расчете поправок. Влияют также влажности и температура воздуха. Но гораздо более важен аэродинамический снос пули боковым ветром. Дело в том, что при стрельбе на большие расстояния, дальше пары сотен метров вдоль траектории полета пули, ветер может поменяться несколько раз, как по силе, так и по направлению. Скорости направления ветра приходится определять, по колебаниям восходящих потоков воздуха, миражей или даже вовсе предугадывать. Меня когда-то учили, что новички изучают баллистические таблицы, а бывало и снайперы – ветер. Точка приложения силы тяжести к пуле не совпадает с точкой приложения аэродинамических сил. В результате действия этих сил возникает опрокидывающий момент плоскости траектории. Но поскольку пуля вращается и представляет собой гироскоп, Ее ось вращения отклоняется перпендикулярно плоскости. То есть, если пуля вращается вправо, происходит отклонение вправо и возникает прецессия, колебание оси вращения пули. Ось этой прецессии будет отклонена вправо, а аэродинамические силы отклоняют полет пули в том же направлении. Это явление называется деривацией. Она зависит от скорости пули и скорости ее вращения, массы и формы. Обычно этот эффект начинает сказываться на точности стрельбы только на достаточно больших расстояниях, где он, скорее всего, потеряется на фоне гораздо более значительного сноса ветра. Поскольку пуля вращается в полете, при боковом ветре на нее может влиять эффект магнуса, заключающийся в том, что при обтекании вращающегося тела потоком воздуха на тело действует сила, направленная перпендикулярно движению потока. С той стороны пули, где направление вращения совпадает с направлением текающего потока, скорость движения воздуха увеличивается, с другой уменьшается. От разницы давления возникает сила, направленная в сторону, где направление вращения и направление потока воздуха совпадают. Это ж надо, как мне в голову все эти знания надежно вбили на тренировках, что спустя почти 10 лет я все помню как отче наш. Наблюдая за приближающейся вражеской колонной, Меня посетила удачная мысль. А что, если не ждать, пока все вражеские силы доберутся до шлагбаума и отсечь часть машин на дальнике? Здравая мысль. Головной БТР-80 и БМП-2 заметно вырвались вперед, а вот кавалькада грузовиков отстала метров на 100 от передовых машин. Легко бронированные броневики с десантом были все ближе и ближе. Я прильнул к окуляру прицела, поймал в прицельную сетку капот одного из грузовиков колония и плавно нажал на спусковой крючок дистанции до цели не больше 500 метров более чем достаточно для уверенного поражения моя позиция в глубине леса противник никак не сможет заметить и определить откуда я стреляю а свд выплюнула пулю потом еще одну и еще отстреляв половину десяти зарядного магазина по капоту одного грузовика Потом столько же всадил в капот другой вражеской машины. Оба грузовика заметно сбавили ход, начали дергаться и вскоре остановились. В оптический прицел было видно, что обстрелянные мной грузовики заглохли. Водители и пассажиры в кабине выскочили наружу и из запрыгали вокруг капота. Из кузовов всыпанул десант, который, надо отдать должное, тут же ощетинулся стволами автоматов и залег возле машин. Сменил магазин винтовки на новый. Повесил СВД на сук ближайшей сосны и, подаврав земли трубу гранатомета, бросился в сторону, на загодя присмотренную позицию. Стрелять из гранатомета буду с другой позиции, а потом вернусь сюда. это из снайперской винтовки можно стрелять практически незаметно для противника, а вот выстрел из гранатомета всегда демаскирует стрелка. Поэтому дунул из гранатомета и тут же меняет позиции, иначе в ответ прилетит столько, Иначе в ответ прилетит столько, что на части разорвет кровавые клочья. Для приведения в боевое положение излег предохранительную чайку и прицельные приспособления, привел их в боевое положение, при этом взвелся ударно-спусковой механизм. Теперь можно произвести запуск гранаты нажатием на спусковой крючок. В отличие от старой мухи РПГ-18, которой нельзя было возвращать походное положение, d2 При необходимости перевода обратно в походное положение ударно-спусковой механизм снимается с боевого взвода при опускании целика прицелов в горизонтальное положение с фиксацией его чекой. Поймал прицельное устройство гранатомета НОС-БМП-2 в дистанции до бронемашины не больше 300 метров. Голова мехвода торчит из люка. Вот и нашу Бэху. Когда-то также выцеливали вражеские стрелки-гранатометчики в Чечне. В этот момент меня впервые посетила мысль. Может, не надо было связываться в чужую драку? Но уже поздно включать заднюю. Когда не знаешь, кто свой, а кто чужой, и нет времени разбираться в ситуации, то либо вообще в драку не лезь, либо не рефлексуй, не межуйся, а делись. На войне нет ничего хуже, чем пустые сомнения и метания. Дал нужное упреждение и нажал на спуск РШГ-2. Мехвод БМП-2, чья голова торчала из люка? оказалась глазастым и опытным воякой. Он заметил мой выстрел и попытался увезти свою машину из-под удара. Надо отметить, что у него это почти получилось. Двоечка резко дернулась в сторону, уходя с траектории полета от реактивной гранаты. Будь дистанция между нами больше, мехводу БМП-2 это бы точно удалось. Опытный зараза попался. Бронемашина пехоты почти смогла выскочить из опасной зоны. Почти. Реактивная граната клюнула последний каток правой гусеницы Бэхи. Будь вместо РШГ обычной аккумулятивной граната, то последствия удара были намного меньше, а так бабахнуло «Будь здоров», разворотив не только каток и часть гусеницы, но и вырвав кусок корпуса БМП-2. Боевая часть РШГ-2 содержит примерно 1,16 кг топливной смеси, что при подрыве топливного воздушного облака дает фугасный эффект, сравнимый с подрывом трех килограммов тротила. Подбитая бронемашина скатилась с дороги, и когда дым от взрыва рассеялся, я увидел на борту вражеской БМП-2 надпись, сделанную белой краской «Такси». А еще я смог... А еще я смог рассмотреть мехвода бронемашины противника. Он выскочил из своего люка и бросился к корме, чтобы помочь выбраться изнутри, объятой дымом машины десанту. Это был мой погибший боевой товарищ Витька Косица. Без всяких сомнений, это был он. Все такой же молодой, как те времена, когда мы с ним воевали бок о бок. Что такое могло произойти, я не знаю. на молодой парень, который сейчас суетился у развороченной взрывом кормы гусеничной бронемашины, был моим погибшим на войне другом».